Эпилог Под самой крышей, чудом сохранившейся старой кирпичной водонапорной башни, в большой бетонной емкости под воду, расположился заросший, одетый в обноски и неопрятно выглядящий мужчина. С виду такого легко принять за бомжа, да его и так все бомжомы воспринимают на мужчину это не смущает, ему все равно для него главная цель, и сегодня он стал к ней чуточку ближе. Погладив находящийся в кармане предмет, что приятно греет тело даже сквозь одежду, бомж достает потрепанный блокнот, открывает нужную ему страничку, Берет в другую руку шариковую ручку с погрязенным кем-то пластиковым колпачком и вычеркивает из списка кристалл эссенции жизни. Так, задумчиво бормочет мужчина. Сдвигает кончик ручки на строку ниже к следующему в списке предмету. Теперь нужна слеза Эйзур.